Часть 1. Глава 1. Два креста серебряных с Георгием и славой, а третий могильный из сурово карпатского граба. Судьба горькая казачья, на долгой бесславной трижды проклятой германской войне. В конце декабря, почти в самый канун нового 1917 года, в ночном поиске над стынущей речушкой Рымник в отрогах восточных Карпат, погиб юный Харунжий командир конной разведки и сын помощника командира полка Никодим Миронов. Ночь была сырая, холодная непроглядно темная казачий разъезд дерзко брошенный в глубину неприятельской обороны неожиданно напоролся на кинжальный огонь пулеметной заставы и беспорядочную оружженую пальбу вдоль речного русла разъезд спешился и начал немедленно отходить ощупью молча и тогда же сразу обнаружил потерю командира было в отцовском сердце по видимому Ощущение беды, потому что в эту ночь сам Миронов не спал. Когда ударили тревогу, а первые и четвертые сотни кинулись седлать лошадей, надсадный рожок гарниста вдруг пронзил душу дурным предчувствием. Вбежавший подисаул Дмитриев, командир первой сотни, дежуривший на полку, докладывал обстановку, и срыв ночного дела напряженно-спокойным голосом. Но Миронов уже понял всю необратимость случившегося. Накидывая портупею затягивая ремни, спросил бегло, — Убит, ранен? И под Исаул коротко, с безнадежностью, махнул рукой, сжимавший плеть с подобранным концом. Потеряли. Тьма. Только еще голубело... Туман густо заволакивал передний край, зимние щетины Карпатских гор. Был страшный, безоглядно нерасчетливый бросок двух озверевших от ярости казачьих сотен по склонам горной лощины, остервенелая встречная дробь неприятельских пулеметов, горячка слепой и уже бесполезной атаки. По рядам по движению полка Рассыпной и горячий, зовущий на смерть, хриплый шепот. У Миронова сына убили. Кажется, впервые за все годы службы, за две неудачных кампании против японцев и против австро-венгров, войсковой старшина Миронов потерял голову. Он кинулся карьером впереди казаков на пулеметы, Ради сына и ради отмщения за все неудачи войны. И казаки бросились за ним доверчиво и храбро, зная, что он еще ни разу не ошибался в боевых переделках, веря в его удачливую счастливую звезду. Мертвого Никодима отбили у австрийцев уже полураздетым и ограбленным вырубили в ярости их заставу. Но и свои потери были на этот раз неоправданно велики. И тяжким для Миронова и всех казаков было возвращение из ночного боя. Мглистое утро протаивало зыбью низкого неба, щетинами пихтового подлеска, первым хрупким литком на закраях воды. Но Филипп Миронов почти ничего не видел перед собой, держа поперек седла, еще не застывшая, по-юношески тонкая и как бы напрягшееся тело сына. Конь шел неторопливым шагом, понуря гривастую шею и припадая по временам на передние ноги, будто не мог вынести непомерной тяжести на седле. Живого отца и мертвого сына. Слышно было, как под кожаными крыльями седла Трудно двигались мощные лопатки. На небольших подъемах вздымались ребра И запаленно екало селезенкой. Миронов прижимал к себе Никодима, Видел кровь на грязном белье, Застывшее страдание на каменеющих чертах родного лица С мученическим прикусом губ. И слезы медленно текли По смугло обветренной коже его чугунного лица. Срывались каплями у подкрылов носа Навислые обкуренные усы и бороду. Не уберег. Станица теперь... Стеша, Мария, Клава, Валюша и маленький Артамошка. И вот горе, и войне конца нет, до каких же пор. Он все делал на этой войне для общей победы. Чин войскового старшины соответствует в армии подполковнику. Четыре новых ордена и, наконец, серебряное георгиевское оружие с красным аннинским темляком из рук самой императрицы. Легко ли они дались Миронову за два года боевых действий? Тому Миронову, за которым еще ходила недобрая слава бунтовщика и опасного ходатая по казачьим делам. Неизменными были, правда, любовь и доверие рядовых казаков. Но сегодня, в этот час, слепой безрассудной атаки, даже его авторитет мог поколебаться. Полк выстроился неровной подковой на штабном дворе. Два казака приняли с отцовских рук тело Харунжева, коня взял под усы сотни калаев, и помог Филиппу Кузьмичу сойти с седла. С молчаливым сочувствием перехватил тяжкий взгляд командира и вздохнул. Миронов, не глядя на строй казаков, поправил на бедре именную шашку, взошел на кольцо штаба и слепо толкнул перед собой дверь. Полковник Ружейников вошел следом. В тесной, всегда аккуратно прибранной комнате Миронова еще с вечера было накурено душно. Хозяин распахнул створку окна, запотевшую и тугую, медленно снял шинель и расстегнул мундир. Портупея и шашка с тяжелым блестящим эфесом полетели в угол кровати, как что-то постылое и надоевшее. Сел Миронов на подоконник боком, не опасаясь холода и сквозняка, и начал закуривать. Странно, руки не дрожали, и жмуристые глаза с тяжело набрякшими веками были задумчиво бесстрастны. — Никогда себе не прощу, — сказал Миронов, оборачиваясь полковнику хмурым чугунным лицом. — Никогда! Сына и нынешних невинно погибших. Так глупо и ненужно, так бессмысленно, срам. «Война, Филипп Кузьмич», — сказал полковник Ружейников, заранее приготовленные слова оправдания и сочувствия. Он смотрел мимо в дальний угол, избегая встречного взгляда Миронова и опасаюсь, что может произойти почти неизбежный в этой обстановке нервный взрыв с запальчивыми высказываниями известного рода о бессмысленности этой заранее проигранной войны, об измене в верхах, об бездарности высших штабов и многом другом, что ныне как бы носилось в воздухе и проникало уже в ряды кадровых вояк. Но взрыва не последовало. Миронов резко отшвырнул недокуренную папиросу в окно и прошел на середину комнаты. Челюсти сводили спазмы волнения и гнева. — Для меня война кончена, — сквозь зубы процедил он. — Достаточно. Четыре ранения и это. — Прошу отпуск, господин полковник. Я имею право. И потом надо же сына похоронить не в Карпатских горах, а в станице дома. Прошу вас ходатайствовать перед командиром дивизии. Нужен к тому же цинковый гроб. Да, отпуска я вам гарантирую, Филипп Кузьмич, сказал Ружейников. Вам давно полагался отпуск по ранению. Теперь же тем более. Примите от меня офицеров глубочайшие соболезнование. Он поднялся от стола и решился, наконец, взглянуть прямо в глаза Миронова. Безвольный человек, не любивший походной жизни и мало понимавший казаков, с тусклым и безразличным взглядом, полковник вдруг поразился перемене, которая произошла в эти часы с Мироновым. Войсковой старшина тоже как бы обмяк внутренне, постарел и жил в себе постоянную, неотъемлемую от него, душевную упругость и волю. Пропала военная косточка в нем. Теперь Миронов ничего уже не хотел на этом свете. Ни риска, ни захватывающий дух оперативной задачи, ни победы, ни заслуженных наград. Ничего. Недаром и серебряная шашка так небрежно была отброшена им на кровать, как нечто ненужное отныне и до скончания века. Вы отдохните, успокойтесь, насколько это, разумеется, возможно в нынешней ситуации, простите. Я должен распорядиться по ритуалу прощания, Филипп Кузьмич. И ради Бога, знайте, что мы все с вами. Полковник вышел, а Миронов сделал несколько шагов из угла в угол и, понимая, что сегодня не найдет себе места, принялся за рапорт. Лист белой бумаги, перо, чернила, краткий военный доклад и просьба об отпуске могли еще отвлечь его от болезненно истязающей мысли. Личные горе и тяжкое потрясение окончательно довершали тот душевный надлом, который медленно созревал в нем чуть ли не с самого начала боевых действий. С того самого момента, когда под немецкое железо немецкие аэропланы высшее командование бросило плохо вооруженные войска из всех приемов тактики предпочитаешьштыовые атаки и тем погубило, лучшие гвардейские части, цвет армии. Слово «измена» носилось в воздухе, как и всякого рода слухи о неблагополучии в царствующем доме. Заговор императрицы немки готовы все сделать ради того, чтобы Россия не поставила на колени Германию. Преданная, чистая и сильная, как смерть, Писала она о себе венценосному супругу. Спутанные карты военного министерства. И, наконец, позор распутинщины с проникновением в кабинет министров откровенных жуликов-казнокрадов, заведомых шпионов. Всё это так или иначе становилось известно в военных штабах, рождало в душе постоянную тревогу и ощущение бессмысленности не только войны, но и самой жизни в обездоленной стране. Удивительно, но факт, едва ли не со времен Ивана Третьего, с его Софией Палеолог, при русском дворе постоянно одерживала верх иноземная партия, клубок прижившихся в России латинян, советников и иезуитов, сплетников-юристов и лейб-шпионов разного обличия и масти. Не случайно до Александра Третьего и русский язык при дворе не пользовался репутацией высокого. Мучился не только впечатлительный офицер Миронов. На всю армию, истекавшую кровью, зарывшуюся в окопы, Лишенную снарядов и патронов, напала серая вошь тоски, раздумий и сомнений. Бесцельность дальнейшей крови стала уже очевидной. Но война продолжалась. Войска принуждались к тому, чтобы жить и действовать. И там, где нужна была артиллерия, инженерный расчет и свежие резервы, то и дело поднимали в атаку последнюю пехоту казачьи полки, чтобы окровавленным русским штыком и ужасом стремительной конной лавы создать панику у неприятеля, видимость успеха для штабных донесений и высших реляций. Да Здравый деятельный ум не в силах был выявить роковую суть происходящего, и бездействие тех, кому настоящий ход события угрожал прямо гибелью. Неужели там не понимают, что всякие тяготы и жертвы люди могут сносить не беспредельно думал Миронов над чистым листом бумаги, запустив сильные и нервные пальцы в жесткие пряди темно-русого чуба, в котором до сего дня еще не было седины. Неужели никто не скажет им, что они копают яму не только русскому народу, но сами себе? Ведь человек сносит все, кроме оскорбления самой жизни его, надругательства над подвигом и смертью на поле брани. Война была в этих условиях бессмысленна и бесцельна. Ты мог как угодно проклинать и отрицать войну, но в предвидении завтрашней операции ты, как заместитель командира полка, обязан был заслать ночную разведку в неприятельский тыл, отрядить конный разъезд добровольцев-охотников. Такая вот разведка и унесла Никодима. Они явились в штаб полка, трое младших офицеров, любимцев Миронова, готовых пойти в ночной поиск и повести за собой казаков. Стояли на вытяжку. Сотник Пётр Алаев, веловатый в движениях из бывших учителей, в бою не столько умный, сколько изворотливый, говорун и политик, умеющий польстить казакам, но не очень пекущийся о них в деле и оттого опасный в минуту выбора. Он стоял слева, и в нем боролись чувства отваги и долго с чувством усталости и тоски, сознанием возможной бесплодности самого поиска. Справа Николай Степанятов, тоже молодой, но уже заматеревший в строевой службе казак, недавно получивший чин под хорумжего за храбрость, полный георгиевский кавалер. с тяжелым и решительным взглядом черных глаз, в которых жила врожденная отвага, готовность идти хоть к черту на рога, не оглядываясь, очертя чертя голову. Сжигаемый воинским честолюбием и преданностью командиру, Степанятов готов был в поиск не столько по охоте, сколько по привычке выполнить приказ и даже умереть. И посреди них, плечо в плечо, стоял Никодим, родной сын Мироновы, чуть небрежно глядя перед собой, и в глазах его была та самая ранняя, озорная, гордая сметка, которой он более всего походил на отца и благодаря которой в свои восемнадцать лет носил уже два серебряных Георгия в петлице, был баловнем и любимцем своих казаков. Он был весь в отца, и думал верно, что ему светит в жизни та же неизменная воинская удача, что до сих пор светила отцу. Он хорошо знал и главный отцовский завет. Сделай дело чисто, победи и спаси казаков от лишней крови. Тогда тебе почет и слава, и доверие подчиненных, которое само по себе все и решает в опасную минуту. «А почему не пойти?» — читал в его самонадеянном взоре отец. «Разве это первый или последний раз? Ведь война еще не кончена, еще много нам ходить в разведки и поиски, нарываться на встречные разъезды, джигитовать на виду у врага. Разве не правда, отец?» По росту выправки дерзким глазам и аккуратному темно-русому чубу Никодим как нельзя лучше подошел бы в атаманцы, Лейб-гвардейский полк, конвой ее императорского величества. Но только рядовым. Офицеры-атаманцы все были из прославленных дворянских и сословно-казачьих фамилий Иловайские, Каргины, Ефремовы, Грековы и Поповы. А у Мироновых на роду написаны армейские полки, передовые позиции и ночной поиск по тылам врага. Вечно сражаться и вечно умирать первыми Во славу казачества, во славу России. Он мог бы поступиться гордостью Миронов, Поберечь сына. Наверное, мог бы. Но он поблагодарил Алаева и Степанятова, Пожал руки, а родного сына задержал, Строго глянув на молодой русый чубчик, и редкие, едва пробившиеся усы, — сказал тихо и доверчиво, с надеждой. — Пойдешь ты, Никодим, надо хорошо, зорко пройти, поберечься, ночь будет темная. И великая радость брызнула из глаз Никодима. Даже молодой румянец от волнений, как бывало у Стеши, залил щеки. Его выделяли среди бывалых вояк доверием. Отец ни за что не поступит мнением значит, он уже полностью доверяет ему. Никодим прикоснулся ладонью к краю папахи и сказал с благодарностью, почему-то вкратчиво, почти шепотом, «Спасибо, отец, не беспокойся». «Иди», — сказал отец и снова напомнил. — Смотри, ночь будет темная, надо чаще спешиваться. Ночь была непроглядно темная, роковая, как провал в никуда в смерть. И вот все уже кончилось. У него теперь не было сына. И только ли у него одного? Надо было все-таки сдержать себя писать рапорт в штаб дивизии и, может быть, письмо домой в станицу, чтобы загодя предупредить всех, в особенности ее Стефаниду. Она провожала их на войну, обоих мужа и сына провожала с надеждой, перекрестила каждого любящей рукой. «Спаси вас, Господь, родные вы мои!» Она ждет вестей с войны от мужа и сына. Вся Россия теперь ждет вестей из армии. Армия ждет вестей из Петрограда.